Глава тридцать Сейчас. Не успела Шарлин подняться на ноги после тряски, как в голове запульсировала красным. Это могло означать только одно. Богиня хочет поговорить с ней. Правительница Запада извинилась и вышла из рубки корабля. «Я слушаю», — сказала Шарлин вслух. Поддерживать беседу мысленно сейчас было выше ее сил. «Плохо дело», — тут же начала Электро. «К нашим проблемам добавилась еще одна». «Это связано с тряской?» «Напрямую. Пятнадцать лет назад, пока меня не было, запустился процесс. Вы уже знаете, что Электро — это зародыш Вселенной. Конечно, он стремится прорасти» превратиться в полноценную космическую систему, занимающую свою часть реальности. Я всегда тормозила этот процесс, но во время моего отсутствия сдерживать его было некому, и он принялся развиваться ускоренными темпами. Я думала, что смогу вновь обуздать его, но ошибалась. На скорлупе появилась первая трещина, так что теперь осталось совсем недолго. До чего? «До точки создания, или, как это называете вы, до Большого Взрыва». «Что будет с людьми?» «Все погибнут». «Да, неутешительно. Сколько у нас есть времени?» «Суток двадцать, по-вашему, не больше. Мы можем спастись на Галилео?» «Да, но далеко не все. Да и куда вы полетите?» кто и планете, что приближается». Но это тоже верная смерть. Когда столько угроз, в принципе, это хорошо. Почему? Не знаешь, от какой именно сдохнешь. На звук голоса Шарлин, звучащего на повышенных тонах, выглянула Алиса. Но правительница Запада сделала ей знак, что все в порядке, и та скрылась обратно в рубке. «Шарлин». Сказала Электра тихим, совсем не божественным голосом. «Мне очень жаль, что так все получается. Я очень хотела, чтобы вы жили хорошо. Я знаю. Как же мне не хватает Дэна. Он точно что-нибудь придумал бы». «Шарлин». Голос богини в голове раздавался едва-едва, как затихающий вдали плеск волн. «Да». Я долго думала, у меня нет другого выхода. «День плохих новостей? Можно сказать и так. Одним словом, я вижу лишь один единственный путь, но он, скорее всего, будет стоить мне жизни. Я не понимаю. Скажем так, я сейчас же отправлюсь просить о помощи для вас, пока ты остаешься за главную». «Если ничего не выйдет, знай, я вас всех очень люблю. Вы мне дали очень многое и многому научили. Прощай». «Прощай», — сказала Шарлин, но уже в пустоту. Присутствие в ее голосе исчезло. Более того, с ним исчезло и обычное чувство защищенности. События последних дней сводили героиню Электро с ума. Она закрыла лицо ладонями и опустилась на рубчатый пол корабля. Вернуться к реальности ее заставили размеренные шаги, выдававшие поступь военного. «Там ужас какой-то творится!» — начал Арнольд еще издалека. «Твой Артур!» «Тсс!» — Шарлин приложила палец к губам. «Не надо сейчас об этом. Подойди ближе!» Арнольд, не совсем понимая, что происходит, подошел к ней почти вплотную. Шарлин обвела его шею руками и притянула к себе. «Будь со мной рядом, до конца, что бы ни случилось». «Что-то еще не так?» Все годы военной выучки не помогали ему в сложившейся ситуации. Он понял, что растерялся, как мальчишка. «Да, богиня». Теперь я за старшую, а мне страшно. Аккуратно, словно бесценное сокровище, он обнял огромными ручищами ее тонкий стан, привлек к себе и поцеловал в макушку. Она всем телом вжалась в него, будто только он и мог дать ей чувство безопасности.